Глава 16. Вечером среды бар практически пустовал. Разбросанные по залу немногочисленные клиенты разговаривали и смеялись чуть громче и принужденнее, чем обычно. Акустическая система изрыгала одну за другой приторные до отвращения танцевальные мелодии, специально созданные с целью заставить прыгать и махать руками с зажатыми в них банками пива. Музыка, конечно, раздражала но зато никто не сможет подслушать их разговор», – рассуждала Фрейя. «Пусть даже они и не будут обсуждать ничего важного или секретного». Выведывать информацию о его клиентах она не собиралась, к тому же закон о конфиденциальности никто не отменял. Конечно, как и у каждого закона, у него были свои пределы, но пока что полицейское расследование не нашло ничего, что оправдало бы ослабление правил. Фрейя уставилась на бутылку колы, которую купила перед тем, как сесть. Бармены, нацеленного на покупки более дорогие, требующие творческого использования коктейльных шейкеров и разделочной доски, ее заказ не впечатлил. Не выпивать, не пить Фрея не хотела, нам нужно было что-то взять до прибытия Кьяртона, чтобы потом не придумывать причину для отказа, если он предложит угостить. В университете, когда они были студентами, Кьяртон пытался подкатить к ней, и теперь она хотела бы избежать неловкости, если он проявит интерес и придется отшивать его. Некоторые подозрения насчет подобной заинтересованности имелись, и основывались они на том, с какой готовностью он согласился встретиться. Никаких вопросов, никаких заминок. Ответ на ее предложение был короткий и четкий. Буду на месте. Конечно, оставался еще вариант, что ему и впрямь интересна названная тема, но в этом Фрей сильно сомневалась. После долгого рабочего дня в доме ребенка меньше всего ей захотелось бы встретиться с бывшим однокурсником, чтобы поговорить о детском абьюзинге. Скорее всего, это верно в отношении Кертона. Было бы странно, проведя весь день с жертвами буллинга, искать компании человека, жаждущего обсудить эту проблему. Подозрение подозрениями, однако определенные усилия, чтобы подать себя в лучшем виде, она все же предприняла. Но не потому, что не составила окончательного мнения в отношении Кертона, а исключительно по привычке. «Если ты модно одетый и хорошо выглядишь, никто не усомнится, что и в жизни у тебя все прекрасно». Фрейя протянула руку к стакану. Неоново-зеленая соломинка и коктейльный зонтик, которыми бармен издевательски украсил ободок, служили комичным контрастом с самим напитком. Достаточно было одного глотка, чтобы оценить безвкусицу колы Дверь распахнулась, и на мгновение хмурый бар осветило слепящее сияние, источником которого было не солнце, севшее пару часов назад а мощный прожектор снаружи. Свет был настолько сильный, что в первые мгновения до того, как дверь закрылась, Фрей видела только мужской силуэт. Да, это был кертон. В пальто со снежинками на плечах. Прежде чем пройти дальше, он потопал на месте и смахнул с волос белую пыль. Фрей с удовольствием отметила, что выглядит он шикарно. Стройный, подтянутый, беззалысен. Вообще-то она ожидала другого. Кьяртон был старше ее, и за прошедшие после университета годы вполне мог набрать жирку и превратиться в толстенького медвежонка. Но он смотрелся даже лучше, чем в студенческие годы. И оделся, что надо. Не слишком строго и не слишком небрежно. Выбор стиля ясно говорил, что, стараясь произвести впечатление элегантной поспешности, надел что под руку подвернулась, Кьяртон, как и она, подошел к делу со всей серьезностью. Они пожали друг другу руки. Перед тем, как сесть, Кьяртон заявил, что хочет выпить, и заметно огорчился, когда Фрей указала на свой стакан. Глядя ему в спину, пока он шел к бару, она упрекнула себя за то, что была такой расчетливой. Кьяртон действительно хорош, с какой стороны ни посмотри, и сексуальная подзарядка отнюдь не помешала бы. Возможно, это ее лучший шанс за долгое время, если Кьяртон, конечно, не женат Но кольца на пальце видно не было, а раз так, то в следующий раз... Если он повторит предложение насчет выпивки, можно и согласиться. Девушка приложилась к Коле, сделав глоток побольше. Если ситуация разовьется в нужном направлении, то пусть стакан будет пустым. Должен признаться, мне даже любопытно. Ты что же, занимаешься в доме ребенка делами, связанными с буллингом? Кьяртон сел и поставил перед собой пиво. По крайней мере, так я понял из письма. Или проблема более личная. Вообще-то, не то и не другое. Фрей улыбнулась. «Детей у меня нет. Хватает и того, что я тетя. У моего брата 18-месячная дочка». Кьяртон нахмырился. «Вот как? А я вроде бы слышал где-то, что у тебя сын». «Нет, я не представляю, кто тебе мог такое сказать. У меня нет детей». о Он как будто хотел что-то спросить ее, но не смог сформулировать вопрос. «Ну вот, еще одно доказательство того, что слухам верить не стоит». Заключение было сопровождено улыбкой не столь, впрочем, искренне как та, которая была до этого. Они быстро обменялись новостями. Рассказали в общих чертах о том, чем занимались после окончания университета. Но поскольку ни у него, ни у нее эта тема интереса не вызывала, Фрейя перешла к делу. Как бы ни был хорош бывший сокурсник, она пришла сюда в первую очередь за информацией. «Я помогаю полиции с расследованием преступления, которое может частично затрагивать буллинг». Поддаваться в детали не имею права, но это и неважно. Мне бы хотелось знать, стоит ли заниматься этим аспектом. Бывает ли так, что буллинг приводит к насилию? К насилию по отношению к жертвам – да. К насилию по отношению к самим абьюзерам – тоже да. В худших случаях это может привести к ситуациям, когда сострадание не вызывает ни одна из сторон. Он отпил пиво и вытер пену с верхней губы. Нужно иметь в виду, что задиры, как правило, совершенно лишены сочувствия и жалости к жертвам. И вот эти самые жертвы испытывают зачастую такое эмоциональное давление, что решают все на крайние меры. Правда, вреда они причиняют больше себе, чем своим учителям. Намного больше. Там, где буллинг не встречает сопротивления, где его не останавливают, положение жертвы неуклонно ухудшается. Оно не улучшается само по себе, и когда доходит до крайней точки, случиться может всякое. Насилие – самый легкий способ дать выход чувствам. Понятно. То, что буллинг нужно принимать всерьез, Фрей знала по собственному опыту. А проведенное накануне исследование подтвердило, что она в этом опыте не одинока. Распространенность проблемы поражала. Однако все опубликованные материалы имели одну общую черту. Они представляли точку зрения пострадавших, как названных, так и анонимных. Противоположный взгляд представлен не был. Возможно, кто-то из абьюзеров высадился за компьютер с целью объяснить свои действия но в какой-то момент понимал, что оправдать их невозможно. А тебе известны примеры, когда буллинг приводил к смерти? Использовать слово «убийство» не хотелось, ведь Кертон мог запросто догадаться, о каком случае идет речь. Да, известны. Как ни печально, самоубийства случаются отнюдь нередко. Самой юной жертве буллинга, совершившей самоубийство в Исландии, было всего 11 лет. Кертон сделал паузу, и Фрей не стал ни торопиться, ни торопить его. Помолчав, он перевел дух и продолжил, переключившись в режим лектора. Есть просто жуткие случаи. В конце концов, смысл буллинга в том, чтобы уязвлять, оскорблять и унижать, как физически, так и психологически. Эффект травмы сохраняется долгое время. Очевидцы происходящего, как правило, принимают сторону обидчика, уверенные, что уж с ними-то подобного никогда не случится. Такая поддержка укрепляет положение правонарушителя в группе и приносит уважение его сторонникам. Детям так же, как и взрослым, бывает трудно сойти с пьедестала, отказавшись от пласти и силы. Гертон снова приложился к стакану. Кстати, раз уж речь зашла о насилии, известны случаи, хотя они не так часты, когда жертва дает отпор обидчику. Результаты могут быть весьма драматичны. Например, взять хотя бы массовое убийство в школе Колумбайн в Америке. Погибли 13 человек. Впоследствии нападавшие покончили с собой, так что общее число жертв — 15. Эти двое подвергались буллингу и астракизму. Это, конечно, не извиняет их, но что есть, то есть. Астракизм, изгнание, гонение. Но какова ситуация здесь, в Исландии? Тебе известны примеры того, как жертвы дают отпор мучителям? Чтобы кого-то из-за этого убили? Если ты это имеешь в виду, то нет, ничего такого не было. Да драк дело иногда доходило, обычно между мальчишками и в начале буллинга. Когда жертва еще пытает иллюзии, что способна остановить мучителя? А как же взрослые? Разве не бывает так, что они, защищая своих детей, пытаются усмирить обидчика? Из видеоклипов по делу Стеллы Фрей знала, что нападавший не был ни подростком, ни ребенком. Ничего серьезного. Да, кто-то из взрослых хватал обидчика за воротник или грозил карами. Такие люди теряют голову, когда система дает сбой и пытаются взять ситуацию в свои руки, но толк от этого не бывает. Все только запутывается и отвлекает внимание от главного вопроса. Общество намного серьезнее воспринимает нападение взрослого на ребенка, чем склоку между ровесниками. Да, Фрей пересказала материалы, найденные онлайн. важно признаться, проблема намного отвратительнее и распространеннее, чем представлялась до того, как я стал ею заниматься. Верно, ситуация прискорбная. Возможно, когда-нибудь нам удастся ее решить или хотя бы ограничить, но сейчас мы практически бессильны перед лицом онлайн-ного абьюзинга. Как и все прочее, явление эволюционировало. Гертон вздохнул. Повседневный буллин, каким мы его помним, был намного сдержанее Его замечали только те, кто имел к нему непосредственные отношения. Он сводился к насмешкам, обзывательствам, порче имущества и иногда физическим увещам в то время как кибербуллинг включает в себя комментарии и фотографии, предназначенные для того, чтобы причинить боль, унизить и растоптать репутацию. Для него нет рамок, никаких пределов, потому что абьюзеру не обязательно смотреть жертве в глаза, не обязательно знать, кто ты такой. Людям легко прятаться за анонимностью и давать волю своим самым низменным инстинктам. Мужчина сделал небольшую паузу. Более того, материал, размещенный в социальных сетях, может быть просмотрен любым человеком в любое время. Жертвам остается только представить, как бесконечное количество людей смеется над ними. Он или она не может просто избежать жестокого обращения, держась подальше от хулигана. Здесь нет убежища. Их преследуют круглосуточно. Это совпадает с тем, что я читала. Расположившаяся неподалеку женская компания, опрокинув по стаканчику, требовательно застучала по стойке. Постоянно спрашиваю себя какая у этих ребят мотивация. Многие просто дают выход своим собственным эмоциям. Те, кто уже демонстрирует ту или иную форму антисоциального поведения, гораздо опаснее. На мой взгляд, системе следует сильнее сосредоточиться на хулиганах. Но не всегда очевидно, что является причиной подобного поведения. Послушать тебя так получается, что поле деятельности ты выбрал не самое легкое. Едва сказав это, Фрей подумала, что ее выпад не вполне обоснован. Те дела, что попали в сферу ответственности дома ребенка, зачастую принимали крайние формы. это область интересная и перспективная, и когда удается помочь, испытываешь чувство удовлетворения. Акустическая система разразилась новой песней, еще более громкой и агрессивной, чем предыдущая. Посыл был ясен и прост – танцуй, танцуй, танцуй. Не самый подходящий фон для подобного разговора. Значит, к тебе обращаются прежде всего жертвы? Фрейя от околы. Кубики льда растаяли еще больше, разбавив безвкусный напиток. В основном да, хотя время от времени я принимаю их фулиганов, а еще родителей и тех и других. В редких случаях взрослых, подвергавшихся буллингу в детстве или на работе. Скажу так, мне приходится сталкиваться с фактами длительного эмоционального ущерба. Кьяртон положил руку на спинку Софы, и его пальцы оказались рядом с плечом фрейи Жест был рассчитан так, чтобы выглядеть случайным, как и выбор одежды, но она разгадала его без труда. Отстраняться, тем не менее, не стало. Хотя более 90% моих клиентов – жертвы. «Ты берешься только за дела, связанные с буллингом?» «Нет, ты удивишься, но их не так уж много, несмотря на то, что бесчисленное множество детей подвергаются издевательствам, а я единственный специалист в стране». А ведь есть еще и абьюзеры, которым тоже необходимо психологическое консультирование. Но, как я уже сказала люди тянут до последнего, убеждая себя в том, что все пройдет само. За консультацией обращаются, когда уже слишком поздно, если вообще обращаются. Большинство надеется, что однажды утром проснутся и обнаружат, что все снова прекрасно. Но так никогда не бывает. Не в серьезных случаях. Тебе случалось принимать родителей или других родственников, которые, по твоей оценке, были готовы обратиться к насилию?» Кьяртон посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. «Любопытно». «Что любопытно?» «Что ты спрашиваешь об этом?» «Потому что да. Несколько таких случаев действительно было. Отец одного из моих клиентов подумывал о том, чтобы отомстить детям, которые приставали к его сыну, но у него хватило ума рассказать об этом мне». Предвижу твой следующий вопрос и отвечаю. Нет, насколько мне известно, ни один из них импульсу не поддался. Кьяртон задумчиво посмотрел на Фрея. Между прочим, что это за расследование, в котором ты помогаешь полиции? Признаюсь, мне очень любопытно. Боюсь, дело конфиденциальное. Могу только сказать, что оно не касается буллинга напрямую. Но тема возникла, и я подумала, что будет не лишним узнать мнение консультирующего психолога. Кто знает, чем все обернется? Взрыв смеха в том уголке бара, где обосновалась компания, на мгновение заглушил даже грохот музыки. И до Фреи вдруг дошло, сколь несовместимо выбранное заведение с темой их беседы. Пора было уходить. Если в расследовании смерти Стелла буллинг выдвинется на первый план, она всегда сможет обратиться к Яртану за помощью. Мысли внезапно вернулись к маленькой саге. «Если бы я пришла к тебе как родитель или опекун, подвергающегося буллингу ребенка?» Что бы ты мне посоветовал? Найти адвоката. Активируй все элементы школьной программы защиты от буллинга и подай на бьюзера в суд. С требованием компенсации. Доказать, что тебе причинен ущерб, не так уж трудно. Родителям жертвы постоянно приходится пропускать работу из-за того, что они вынуждены забирать из школы своего заплаканного ребенка. Это же относится к порче имущества. И, наконец, есть такой пункт, как снижение качества жизни. У детей, пострадавших от буллинга, навсегда остаются эмоциональные шрамы, что влияет на их жизнь в школе и так далее. Кьяртон отставил стакан, вытер губы и с улыбкой продолжил. Разумеется, на практике дело никогда не заходит так далеко. Как-никак, ребенок несовершеннолетний, и отдуваться за него приходится родителям. Они гораздо быстрее принимают меры, когда появляются угрозы пострадать финансово. Серьезно, это лучший из возможных шагов. Не помешает также прийти ко мне. Я могу помочь справиться с эмоциональным кризисом, но вот с решением самой проблемы на меня рассчитывать не стоит. Буду иметь в виду, кто-нибудь уже опробовал этот метод, я про обращение в суд». Он покачал головой. «Почему нет?» «Не знаю, думаю, такой ход вряд ли поддержит школа, но рано или поздно это случится». Фрей кивнула. «Только бы Бальдору никогда не пришлось обращаться к таким мерам для защиты саги». «Можешь посоветовать статьи или исследования о насилии в связи с буллингом?» Ей охота назвали несколько работ, пообещав прислать позднее более полный список. Допив пива, Кьяртон повернулся и без лишних икивоков спросил. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «В данный момент нет». Фрей выдержала взгляд, постаравшись не нарушить зрительный контакт и не покраснеть, как скромница школьница. «А ты почему спрашиваешь?» Она задала вопрос нарочно. «Пусть немного попыхтит». Еще раз взглянув на его руки, заметила бледную полоску на безымянном пальце. Ничего хорошего это не предвещало. Оставалось только надеяться, что он не из тех идиотов, которые снимают и прячут кольцо в карман, прежде чем выйти из дома. Кьяртон не ответил. «Кто такой Бальдор?» – спросил он и смущенно пояснил. «Я поискал информацию в интернете и увидел, что ты зарегистрирована по одному адресу с неким парнем по имени Бальдор». К тому факту, что они наводили справки, Фрэя отнеслась совершенно спокойно. Ничего удивительного и необычного, вполне естественный шаг. «Бальдур мой брат. Сейчас я временно живу в его квартире. Он в другом месте». Она с любопытством посмотрела на него. «А кто твоя жена? Я ее знаю?» «Вообще-то мы готовимся к разводу», Кертон оглянулся. «Жаль, конечно, потому что детям это на пользу не пойдет, но мы пришли к выводу, что наши отношения исчерпались». Он улыбнулся. Фрея ответила тем же. «Значит, полоска на пальце имеет вполне законное объяснение. Что скажешь, если я предложу перекусить где-нибудь? Угощение за мной?» «Я не против». Предложение поступило в тот момент, когда она потянулась за стаканом колы. Теперь он остался недопитым. «Так чего же мы ждем?»